Глава вторая. Сейчас. Малыш просыпается через три часа. Я только успеваю немного задремать, как он начинает шевелиться и кряхтеть, как недовольный маленький цыпленок. А потом снова раздается плач. Надо сказать, с легкими у капризного рыжика порядок. Я сажусь на кровати и беру его на руки, пытаясь укачать. Но он продолжает плакать, размахивая ручками и едва не попадая себе в глаз. И я плачу вместе с ним, просто так за компанию. Я и так распустила Нюни этой ночью, так что мне особый повод не нужен для нового потока слёз из воспаленных глаз. Сейчас потерпи секундочку, пытаюсь успокоить малыша одной рукой, готовя ему смесь. Удается сделать это с трудом, но я справляюсь, и, когда даю капризуле бутылочку, он успокаивается. Мы снова перемещаемся на кровать, где я укладываю его и надеюсь, что он снова уснет, как только наестся. Но как только смесь заканчивается, Рыжик опять чем-то недоволен. «Может, памперс тебе поменять?» – размышляю я вслух. «Насчет сестры я почти не солгала соседям, она у меня действительно есть. И детки у нее тоже имеются, вот только она не двоюродная, а четвероюродная». Мы познакомились с Лизой впервые именно здесь, в Москве, когда нам обеим было уже за двадцать. Но странным образом сразу сроднились и понравились друг другу. Она, можно сказать, моя единственная близкая подруга и член семьи. И я сейчас очень рада, что благодаря ее чудесным деткам имею хоть какие-то навыки заботы о младенцах. Потому что смена подгузника такому хрупкому и крошечному существу дело не из легких». «О, да ты правда мальчик!» Усмехаюсь я, сняв полный подгузник с малыша, чтобы заменить его на новый, который дала соседка. «Не возражаешь, пока побыть в девчачьем!» «Обещаю, завтра купим тебе самые брутальные мальчиковые подгузники!» Маленький паренек перестает плакать, лишь недовольно кривя ротик. А когда я заканчиваю с его переодеванием, и вовсе затихает, умильно зевая я поглаживаю его по крохотные ножки вверх вниз успокаивающими движениями и о чудо он засыпает черт мне же реально нужно купить ему хоть базовые вещи необходимые детям а работа я могу взять больничный на неделю так как очень редко брала выходные и мне не откажут но ведь придется ходить постоянно привязанной к ребенку даже по магазинам а если булат не придет за ним в течение недели «Нет, это вряд ли. Должен прийти, если не из-за себя, то хотя бы ради матери, которая точно захочет побыстрее забрать своего малыша. А до этих пор придется мне как-то справляться». Вспомнив о том, что комбинезон рыжика был заляпан кровью Тагирова, я быстро кидаю его в стирку, а потом и в сушилку. «Часам к десяти можем выдвигаться, потому что мне точно понадобится помощь Лизы в детском магазине». А ее дети к этому времени как раз в детском саду. Утром первым делом позвоню ей. А пока неплохо бы и самой поспать. Половина шестого уже как-никак. «И ты просто отпустила его?» Возмущается Лиза, которой я рассказываю события вчерашней ночи. Она приехала сразу после моего звонка, и мы засели с ней на кухне. Потому что ребенок отрубился после девятичасового кормления. И «Я была в шоке, Лиз!» Вздыхаю я, да я все еще в шоке. В голове просто не укладывается, понимаешь? Он исчез на два года и тут на тебе появляется с ребенком. Весь в крови и исчезает в течение двух минут. Человек-призрак какой-то. А я тебе говорила, что нужно переехать. Ты замуровала себя в этой квартире, как в мавзолее вашего брака. Неудивительно, что ты до сих пор одна. Никто не сделает тебя счастливой, кроме тебя самой Вита. Уже пора, возьми себя в руки, наконец. Как только он заберет обратно своего ребенка, продай к черту эту квартиру и переезжай в другой район. Покажи этому уроду, что ему тут не запасной аэродром. Я знаю, что она права, сама себе не раз это говорила. Но при мысли о том, чтобы продать свой дом, место, где была так счастлива, мне физически становится плохо. Я подумаю об этом. Ухожу от темы, чтобы не спорить с ней. «Как думаешь, сколько денег мне понадобится на расходы?» «Ты не будешь тратить свои деньги на этого ребенка!» Снова возмущается Лиза. «У тебя ведь есть его карточка, вот и трать с нее!» «Ты же знаешь, что я ее не пользуюсь!» хмурясь я. Уходя от меня, Булат оставил карточку с десятью миллионами рублей на мое имя. Словно откупился. Но я никогда ее не пользовалась, даже копейку не тронула потому что верила, что еще увижу его и смогу бросить эту подачку ему в лицо. «Для себя не пользуешься, а для его ребенка можно», – заявляет практичная Лиза. «Он ведь не оставил денег на его содержание, а дети сейчас недешево обходятся. Ты ведь большей частью зарплаты кредит за машину гасишь. Как думаешь жить до конца месяца, если сейчас потратишь последние деньги на вещи для ребенка?» «Об этом я не подумала». И черт меня дернул брать такую дорогую машину. Я уже сто раз об этом пожалела. Но в тот момент мне казалось, что это единственная вещь, которая может принести мне радость и уверенность в себе. Я просто забыла, что не вещи делают человека счастливым, а его внутренние ощущения. Хорошо. Сдаюсь после недолгих раздумий. Купим ребенку все необходимое, но ничего лишнего» если мне будет не хватать, тогда используем карточку. Эх, знала бы я, что Лиска по-любому накупит столько всего, что своих денег мне точно не хватит. А и зря ты не купила коляску. Вздыхает Лиза, когда мы присаживаемся в ресторанном дворике в торговом центре после покупок, кое-как уложив уснувшего малыша на диванчик. Знаешь, как удобно с ними ходить, когда не приходится таскать все время на руках. Он не проживет у меня больше нескольких дней. Хмурюсь я. Одежды и еды вполне достаточно на это время. Его папаша от таких расходов не обанкротится. Язвительно замечает Лиска. А вообще ты заслужила эти деньги за моральный ущерб. Когда мы с Булатом были еще вместе, они отлично ладили между собой. Но вот после нашего развода Лиза его по понятным причинам возненавидела. «Давай не будем о его деньгах», – хмурюсь я. «Булат хоть и козел, но тратя его деньги направо и налево, я поведу себя, как злопамятная истеричка. Мне хотелось выйти достойно из наших отношений, и до сих пор мне это удавалось. Зачем мне давать ему знать, что мне не плевать на него? Что он меня задел, что все еще болит? Хватит с меня унижений». Лиза обеспокоенно смотрит на меня и тяжело вздыхает. «Ай, ты права, Вита». Честно, я бы так и не смогла. Всегда завидовала твоему терпению, хотя временами меня и бесит то, что ты делаешь. Так что, думаешь, у него случилось? Раз уж он не постеснялся заявиться к тебе, словно это совершенно нормальный поступок. Не знаю, меня саму это мучает. Я сегодня пролистала новостные блоги и каналы, но там ничего не говорят про Тагировых. Только несколько дней назад вышла короткая новость о том, что отец Булата умер. Но никаких подробностей. Он явно был ранен и от кого-то скрывался. «Я уверена, Лиза. Про них ведь разные слухи ходят, хоть и не печатают все как есть. Вдруг его отца кто-то убил? Может, у них вообще какие-то криминальные разборки, кто его знает? И он пришел к тебе, потому что ты с ним уже два года как не связана? На тебя никто не подумает», продолжает мою мысль Лиска. «А что это логично?» Да даже если связано. О нашем браке знали единицы. морщись я от унизительного факта. В основном только мои знакомые. Только при разводе я узнала, что Булат на самом деле был женат на мне незаконно. Он заключил брак как Булат Юсупов, солгав мне, что сменил фамилию отца на материнскую из задел связанных с ее собственностью. А люди продолжают называть его Тагировым по привычке. Все оказалось ложью. Паспорт Юсупова был поддельным, запасным, да каким угодно, только не настоящим. Разводом он озаботился только для того, чтобы убрать штамп из моего паспорта. Моя-то личность не подделка. Для всего мира он Булат Тагиров. И его законная жена совсем другая женщина. Лишь я оказалась фальшивкой, которая об этом не знала. Малыш неожиданно просыпается с громким криком, и я сразу тянусь к нему, ласково укачивая на руках. Он не голодный, так что быстро успокаивается. Но я продолжаю держать его, внимательно рассматривая крошечное, но такое милое личико. «Не привязывайся к нему, Вита!» – мрачно предупреждает меня Лиза. «Сама знаю». Грубо огрызаюсь я, за что тут же чувствую вину. «Прости, я вся на нервах». «Не знаю, как ты справлялась с двумя сразу». «Ай, тоже вся на нервах», – отшучивается Лиза, у которой подрастают шлавливые трехлетние близнецы. «Я помогу тебе, чем смогу, Вита, ты ведь знаешь». «Знаю, спасибо, Лиза». Уверена, Булат заберет его совсем скоро. «Так что я, может, и поскучаю пару дней, но забуду». «Совсем не привязаться не получится, он ведь такой...» «Малыш, одним словом». Да, у малышей суперспособность заставлять взрослых влюбляться в них. Но Вита, если Булат не придет через неделю, ты должна заявить об этом. Обещай, что не будешь делать глупостей. Каких глупостей? Не понимаю я. А таких, как решение оставить ребенка у себя. До тех пор, пока твой бывший бесстыжий муженек не вспомнит, что бросил на тебя своего сына. Это ведь может и на месяцы затянуться. Да нет, ты что? Отмахиваюсь я, не веря, что Тагиров так поступит. «Он скоро появится, вот увидишь. Никто ведь в здравом уме не бросит своего ребенка на чужую тетеньку. Да и его жена этого не позволит. Ну-ну, посмотрим», — хмыкает Лиза, смотря на Рыжика в моих руках. «Все-таки красивый малыш. Явно не в отца пошел. Блин, извини». Ее глаза округляются от ужаса, но я лишь криво улыбаюсь, думая о том, что мама малыша должна быть настоящая красавица, если он пошел в нее. Ничего, лиская, я и сама об этом думала. Была-то, наверное, очень красивая жена. «И все равно с тобой никто не сравнится», – зло заявляет сестренка. «И хотя это неправда, я все равно чувствую тепло в груди от ее слов» потому что Лиза возмущена за меня больше меня самой. А это говорит о настоящей привязанности. Я знаю, что красиво, но и у меня есть недостатки, исправлять которые я никогда не стремилась. Пусть другие женщины гонятся за идеальностью, я себя всегда устраивала такой, какая есть. Хм, я польщина, но это едва ли имеет значение, Лиза. Я ни с кем не соревнуюсь. А тебе и не нужно, говорит она. «Тагиров может хоть сто раз жениться, но такую, как ты, он больше не найдет. Если бы еще и ты поняла, что достойна большего...» «Почему снова отказала Саня?» «Не начинай, пожалуйста!» стану я!» «Я не хочу встречаться с Саней!» «Сто раз уже говорила!» «Александр или просто Саня – это друг ее мужа!» «И он несколько раз предлагал мне сходить куда-нибудь, но я не хочу!» «Мужчина, он видный, конечно, но мне это не нужно. Мне вообще не хочется видеть рядом с собой мужчин, какими бы прекрасными они не были». «Мы вернемся к этому разговору после того, как ты освободишься от роли няньки», припечатывает Лиза. «Нет, не вернемся», – настаиваю я. «Перестань, Лиза, и ради бога, донеси уже до него, что со мной ему ничего не светит. Пусть встречается с другими». «Ой, дура ты, Вита!» – раздраженно вздыхает она. «Вот реально дура!» Пх, «А то я сама этого не знаю!»